«Хотите стакан лафита? Да вы присядьте». Иван понимал, тюрьма научила его проницательности. Графа интересует что-то иное, и вопросы он задает лишь, чтобы по собачьей обнюхать человека. Сесть и выпить Иван отказался. Но Палина это не смутило. Он был в приподнятом духе и даже заметил, Иван бравировал напускной смелостью и развязностью. «Я знаю, вам многое пришлось вытерпеть», — начал изящную речь Палин, прохаживаясь по кабинету и потягивая лафит. «Но это почти ничего в сравнении с несчастьями, обрушившимися на тысячи других дворян. И я, и все мы устали служить тирану. А его безумие все возрастало, и жертвами его деспотизма в скорости должны были стать и жена, и дети. Любовь к отечеству и трону заставила меня и других храбрых офицеров заменить» императора. Вы, надеюсь, согласны, что это было необходимо? Я не знал, что граф Палин цареубийца. Тихо промолвил Иван. «Друг мой, не изменил добродушного тона, граф. Вы видели Павла лишь в течение первых месяцев царствования, и поэтому не можете судить, до какой степени он стал безумен. Опасность росла с каждым днем. Речь шла о том, чтобы прекратить беззаконие и дать российским подданным счастье. Вы по пути сюда видели, как народ ликует? Александр подарил им все запасы вина Петербурга». Да упустимый случай, Павел стал бы кровожаднее римского императора Нерона. Вы слышали о Нероне? Я служил российскому императору. Поймите, друг мой, я лишь один из тех, кто избавил Россию и, быть может, всю Европу от кровавой смуты. Меня лично Павел устраивал, но народ устраивало только отсутствие Павла. Вы думаете, что я убийца-одиночка? Ну, конечно, наш юный император боялся поднять руку на отца, был излишне щепетилен при составлении нашего плана, но Александр хотел этого. Можно ли было заставить Павла отречься и заточить его в Петропавловскую крепость? Не дожидаясь ответа, Палин рассмеялся. Мой друг, вы не знаете солдат. Да не на следующий же день перебили бы всех нас вместе с великими князьями и открыли двери Павловой темницы. Разве вам не нравится Александр? Мы все не нарадуемся на него. Он начал царствовать кротко, по духу и сердцу своей великой бабки. Очнитесь, поручик, народ ликует. Ваш пример, граф, будет иметь дурные последствия и когда-нибудь приведет Россию к гибели. Иван был взбит с толку, как можно так легко и откровенно оправдывать свое злодеяние. Голос его нервно дрожал. «Вы забыли о долге и присяге на верность, и в конце концов о доброте, с которой к вам относился император». «Доброта?» — зло хихикнул Палин. «Да я каждый вечер ложился спать и крестился, чтобы не оказаться этой же ночью по дороге в Сибирь». «Но хватит философствовать». Я вызвал вас за другим. Императрица-мать вдруг вспомнила, что вас любил ее покойный муж и хочет видеть вас на службе при своем дворе. Всех удивляет, что Мария Федоровна в негодовании на меня. Она не желает понять, что я оказал ей большую услугу. Палин поднял обе руки вверх, как бы призывая небо в свидетели. «Боже упаси, я не требую...» от нее наград, понимая некую щекотливость подобного дела, но, по крайней мере, она могла бы прекратить восстанавливать против меня государя. Я вас очень уважаю, молодой человек, и дружески прошу, помирите меня с нею. Она верит в вас». Палин, приняв вид просителя, со стыдливой улыбкой подошел к Ивану и дружески протянул руки. Оба дворянина оказались одного роста, оба красавца, но граф отличался холодной строгой красотой. Иван, мальчишеской, простоватой миловидностью, Аненков не шелохнулся, продолжая держать руки по швам. «Боишься замораться?» Вдруг, сузя в глаза, перешел на пален Палин. «Я не знал, что граф Палин — убийца Но теперь знаю. Иван наотмаш ударил кулаком графа по лицу. Пален, никак не ожидавший такого поворота события, отлетел назад и, опрокинув столик, с недопитой бутылкой лафита упал. Иван, не шелохнувшись, стоял на своем месте, ожидая вызова на дуэль, Наконец граф поднялся, приложил платок к кончику рта, откуда тонкой струйкой лилась кровь и закричал «Мальчишка! Дрянь! Вон из моего дома!»